Мотылек не воплотил никаких моих заранее составленных представлений или страхов о том, каков должен быть финансист. Прежде всего, вместо внушительного кабинета со стенами сплошь в полках, уставленных книгами в кожаных переплетах и увешанных непонятными таблицами и графиками, в котором надлежало обитать солидному человеку, Он занимался работой у себя на квартире, которая была поменьше моего кабинета, хотя и меблированной с большим вкусом. Во-вторых, одет он был небрежно, в брюках спортивного кроя и свитер пастельного цвета, что заставило меня почувствовать себя неловко разодетым в костюм, вызванный чарами личины. К счастью, его обращение к нам оказалось теплым и дружественным, что позволило всем чувствовать себя непринужденно. «Рад с вами познакомиться, Скиф, не так ли?» — потянул руку он. «Да, я, я извиняюсь, что нарушаю ваш распорядок». «Да чепуха, рад помочь, потому-то я и работаю на самого себя, чтобы самому быть хозяином своего времени». И, пожалуйста, присаживайтесь и чувствуйте себя как дома. Однако, когда мы уселись, я понял, что не знаю, с чего начать разговор. Но так как Мотылёк смотрел на меня с внимательным ожиданием, я чувствовал, что обязан что-нибудь сказать. Эдлик говорит, что вы повстречались на аукционе произведений искусства. Совершенно верно. Хотя, признаться, для меня это было скорее прихотью, нежели чем-то еще. Эдвиг куда более крупный коллекционер и знаток, чем я. Таксист при этой похвале заметно приосанился. Я заскочил просто из любопытства. Прослышал, что аукцион пользуется репутацией весьма забавного. Вынул из банка пару тысяч и изобрел посмотреть. Аукционисты меня повеселили. И торг шел оживленно. Но большая часть предлагавшихся произведений искусства не шла к моему декору. Поэтому, когда выставили тот предмет, я попытался сохранить заинтересованное выражение лица, но мысли крутились не вокруг его рассказа. Вместо этого я все размышлял о той непринужденности, с какой он произнес, поэтому я вынул пару тысяч. Этот изверг был совсем не таким, как аз. Мой старый партнер охотно расстался бы, не моргнув глазом, с парой пинт собственной крови, чем с золотом. Но в дальнейшем все обернулось к лучшему. Мотылёк заканчивал свой рассказ, и я, как подобает, рассмеялся вместе с ним. Э, «Расскажи ему о своём друге, Скиф!» не, «Совершенно верно. Я всё милю и мелю, а мы даже не начинаем заниматься вашей проблемой», — кивнул финансист, перемещаясь в креслах вперёд. «Эдвиг говорил, что вы пытаетесь разыскать кого-то, возможно, известного своей деятельностью». В наших финансовых кругах? Я не уверен, что вы сможете помочь, начал я, довольный, что обратились к моей теме. Он уже не один год живет в другом измерении. Его зовут Ас. Мотылек задумчиво поджал губы. Имя это ничего не говорит. Конечно, в нынешние времена конгломератных корпораций и акционерных компаний... Имена мало чего значат. Вы не могли бы мне что-нибудь сказать о его стиле? О его стиле? Ну, как бы вы описали его подход к деньгам? Он кто? Азартный игрок, любитель. При этих словах я невольно рассмеялся. Но в первую очередь приходят на ум такие слова, как «скоредный» и «прижимистый». Бывает «скоредный», а бывает и «осторожный». Улыбнулся Маталек. «Э, наверное, вам лучше рассказать мне о нем, предоставить данные, которые я мог бы проанализировать. И я рассказал ему. Когда я начал, слова так и хлынули из меня. Я рассказал ему о встрече с Аазом, когда он застрял в моем родном измерении Пент, после неудачной шутки, решившей его магические способности. и о том, как он взял меня к себе в ученики, после того, как мы сорвали план Иштвана захватить власть над измерениями. Я рассказал ему о том, как Аас убедил меня добыть себе пост придворного мага королевства Посилтум, и о том, как привело к нашему столкновению с армией Большого Джули, так же, как познакомило меня с прелестями бюрократической междоусобицы. Он сочувственно посмеялся, когда я рассказал ему, как мы с Танандой пытались похитить приз большой игры в подарок азу на день рождения, и о том, как нам пришлось собрать команду и вызвать на матч две существующие команды после того, как Тананда попалась на той краже. Его позабавило мое изображение, как я влип замаскированным под Ридрайка, короля. Тяг заполучил в ученице Машу, хотя больше всего его интересовало то, как мы пустили на смарку усилия синдиката проникнуть на базар на Деве. И стали в конечном итоге работать на обе стороны. Я даже рассказал ему о нашей короткой вылазке в Лимб, когда на Аза слепили чернуху с убийством вампира и своей еще более короткой карьере на арене профессиональной игры в драконий покер, заставившей меня и моих друзей сражаться против малыша сен-сенового захода и топора. И, наконец, я попытался объяснить, как мы расширили наше предприятие в корпорацию, закончив описанием того, как ААС ушел, оставив записку, заявлявшую, что без своих способностей он чувствовал себя в нашей группе ненужным багажом. Мотылюк выслушал все это, и когда я наконец остановился, он много долгих минут оставался неподвижен. Явно переваривая услышанное. «Могу сказать вам одно», — проговорил он наконец, — «ваш друг не финансист. Здесь, на Извре, или в любом другом месте, если уж на то пошло...» «Разве? Но он же всегда говорит о деньгах». «О, быть финансистом — это нечто большее, чем разговор о деньгах», — рассмеялся Матылёк. Вся идея в том и состоит, чтобы заставить деньги работать через вклады. Если на что и указывает техника накопления АЗа, так то, что он весьма большой дилетант, когда речь заходит о деньгах. С другой стороны, вы, инкорпорируясь и дефинсифицируясь через акции в другие виды бизнеса, показали... Заметны предпринимательские наклонности. Наверное, как-нибудь в будущем мы немного потолкуем о возможностях совместных вкладов. Полагаю, все это было крайне лестным, и при других обстоятельствах я с удовольствием подробно потолковал с мотыльком про обращение с деньгами. К несчастью, я не мог уйти от разочарования из-за сути сказанного. что он не сможет дать мне никаких сведений, чтобы потом помочь обнаружить ААЗа. Спасибо, но в этот раз мне лучше сосредоточиться на одном деле. И сейчас самое главное для меня найти своего старого партнера. Ну, сожалею, что не смог помочь, сказал, поднимаясь на ноги, финансист. Хотя могу сказать кое-что. Скиф. Если вы не возражаете против небольшого совета. Какого именно? Вы можете играть более активную роль в собственной жизни, понимаете? Активную вместо реактивной. Это резко остановило меня, когда я открывал дверь. Извините. А ничего, это была просто мысль. Ну, а вы не могли бы немного поподробнее? Подождите, мотылёк. Не бросайте мне подобную реплику без объяснений. Вообще-то это не мое дело, пожал плечами он. Но во время вашего рассказа я не мог не заметить, что вы, кажется, проживаете свою жизнь, скорее реагируя на кризис, чем обладая каким-то настоящим контролем над происходящим. Ваш старый партнер и наставник Свалился вам на шею, и вы вдвое объединились с, силой, с целью остановить кого-то, способного убивать вслед за Гаркином, любого из вас. Попытаться устроиться работать придворным магом вас заставил именно Аас, и с тех пор вы всегда уступали давлению реальному и мнимому со стороны почти всех вашей жизни Тананды, Маши. Синдиката, торговой палаты, девы, даже этот, как там еще, Гримбл и тот вояка Плох-Секир нажимали на вас. Мне просто-напросто кажется, что для столь преуспевающего деятеля, каковым вы являетесь, вы действительно не проявили большой находчивости и инициативы. Его слова подействовали на меня, подобно ушату холодной воды. На меня кричали мастера своего дела, но спокойно критика мотылька почему-то ранила меня глубже, чем все словесные бичевани, когда-либо полученные мной от ААЗа. Дело обстоят немного запутанно, начал было я, но финансист оборвал меня. Я это понимаю и не намерен указывать вам, как устраивать свою жизнь. Однако у вас было в ней несколько доминирующих личностей с сильной волей, занимавшихся именно этим, и должен сказать, что главным виновником являлся этот малый ААС. Так вот, я знаю, что вы озабочены из-за вашей дружбы, Но будь я на вашем месте, то крепко подумал бы прежде, чем приглашать его вернуться в мою жизнь, пока я не создам себе самостоятельную роль».